Дейд был привлекательным, скромным молодым человеком, удивительно похожим на свою мать. Джеймс помог на прощании им обоим. Первое время он не настаивал на обедах в обществе Николь. Однако, как бы и к рыбе не были обстоятельства, он старался не планировать ничего на вечер. Каждый раз надеясь завесо согласиться поужинать с ним и провести вечер но она неизменно твёрдо отвечала нет Джеймс окликнул её с реки увидимся завтра она весело помахала ему в ответ Утолли, ёлобнувшись, добавила ко всем. Наивней пришлось больше встретиться у Утолли не на следующее утро. никогда либо ещё Глава 12 Члены племени, в который я заброшен, поедают своих врагов. С их точки зрения это правильно. Съесть предварительно освежевав, приготовив в котле и подавок к праздничному столу. Старая женщина, рассказавшая мне об этом причудливом обычае, сообщила по секрету, что если им посчастливится поймать кого-нибудь из враждебного племени, то мне дадут ногу, так как это самая ценная часть. Джеймс Стокер Экспедиционный дневник 1872-1876 годы. Джеймс вернулся в свою лабораторию, собираясь заняться ящиками, привезёнными из Африки. Когда он услышал приближение шагов, то решил, что это вернулась Николь за своим зонтом, оставшимся на дне лодки. Но пришла не она. Филип воскликнул он в изумлении и восторге. Ирдобан медленно прошёлся по лаборатории, разглядывая коробки и ящики у дальней стены. Его глаза оценивающе перебегали от одной груды материала к другой. Затем он осмотрел комнату, задержав взгляд на новом оборудовании. У Филиппа не хватало времени, чтобы заниматься ещё и геологией. Вице-президент, как предполагалось, должен был посвящать своим общественным нагрузкам часть времени, но на деле выходило, что они занимали его целиком. Более того, став вице-президентом, он должен был возглавлять колледж. Дреймс помогал ему как мог, но Филипп не был человеком, готовым отказаться контролировать кого бы то ни было. Если прибавить к этому ещё и семейные сложности, то неудивительно, что Филипп плохо выглядел в тот день, уставшим и разочарованным. Он приблизился к Джеймсу, затем указал в направлении коробуки корзин и спросил: "Это всё? Я ничего не прячу". Улыбнулся в ответ Джеймс. "Я привёз всё, что было найдено кем-либо из членов экспедиции. Цели прищурился, посмотрел на стену, затем хмуро оглядел калиброванные образцы, лежавшие перед ним на столе. Он поднял один из них апатит средней плотности, исходный данные номер 5. Он слегка постучал пальцем по нему и затем положил обратно. Что, спросил Джеймс, что-то произошло? Филип мгновенно поджал губы и отрицательно покачал головой. Затем остановился и ответил, поразмыслив. Ничего плохого. Только немного неловко. Он энергично потёр лоб, верный признак того, что у него неприятности. И Расейн сказал: Возможно, мне придётся передать тебе всё в ваши руки.